Страница пятисотая, письмо 103 Николаю Алексеевичу Некрасову. 1857 год, декабря 18 -го, Москва. Очень-очень благодарен вам, Некрасов, за искренность вашего письма. Примечание первое. Я вам писал, что я доволен был этой вещью. Читал ее переделанной одному старику Аксакову, который остался ею очень доволен. Но теперь я верю вам, хотя и не согласен, тем более, что ее у меня нет, и что вы серьезного вопротив ничего не говорите. Печатать ее теперь нельзя, потому что, как я писал вам, надо в ней исправить и изменить многое. Примечание второе, третье. 30 числа я еще просил вас прислать мне ее назад. Четвертое примечание. Напрасно вы не прислали. Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах, и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения. Но в какой степени исполнена задача – это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее сколько мог, исключая материальные отделки слога. Эта вещь стоила мне год почти исключительного труда, но, как вижу, для других будет казаться не то, и потому лучше ее предать забвению, за что и благодарю вас очень и очень. Пришлите мне только, пожалуйста, рукопись или корректуры, чтобы пока свежо еще исправить, что нужно, и спрятать все подальше. Примечание пятое. Тургенев пишет, что прислал вам повесть. Пожалуйста, напишите, что такое и в каком будет номере. Слава Богу, он пишет о ней свойственной ему болезненной скромности. Примечание шестое. Ежели увидите Майкова, спросите у него, пожалуйста, получил ли он стихи от Аксакова. Он удивляется, что не получает ответа. Примечание седьмое. Прощайте, кланяйтесь Панаеву и всем знакомым, ваш граф Лев Толстой. 18 декабря 1857 года. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Некрасова от 16 декабря 1857 года, в котором тот отрицательно отозвался об Альберте. Смотри переписка, том 1, страницы 100 и 101. Второе примечание. Чтение происходило 23 ноября 1857 года. Третье. Смотри письма от 28 ноября и 2 декабря. Там же номера 37 и 39. Четвертое. Толстой просил об этом в телеграмме, которая не сохранилась. Смотри дневниковую запись от 30 ноября 1857 года. Пятое. Некрасов по получении телеграммы выслал корректуру уже набранной «Повести». Шестое. Тургенев в письме 25 ноября 7 декабря сообщал Толстому, что написал повесть, которая на днях отправляется в Петербург. Смотри переписка том 1, страницу 159. Речь шла об Асе. современник номер 1, 1858 год. Отзыв Толстого смотри в письме 105. И примечание последнее, седьмое. Речь идет о стихах Сергея Аксакова 31 октября 1856 года и 17 октября. Второе стихотворение посвящено поэту Майкову. Журнал «Охоты» номер 12 за 1857 год. Конец примечаний.